Распознавание образов и здравый смысл. Перед разработчиками искусственного интеллекта стоит как минимум две фундаментальные проблемы распознавание образов и здравый смысл. Наши лучшие роботы с трудом распознают простые объекты, такие как чашка или мяч. Если вывести робота на незнакомую оживленную улицу, он быстро потеряет ориентацию и заблудится. Глаз робота лучше различает детали, чем глаз человека, но мозг робота не в состоянии понять, что он видит. Поэтому распознавание образов, по существу узнавание объектов, прогрессирует намного медленнее, чем ожидалось. Войдя в комнату, робот должен провести триллионы действий, разбивая видимые объекты на точки, линии, круги, квадраты и треугольники, и пытаясь совместить их с одним из тысяч, хранящихся в памяти изображений. Так, роботы видят стул как винегрет из точек и линий, но не могут с легкостью определить его сущность как стула. Даже если робот может успешно совместить объект с изображением из базы данных, достаточно будет повернуть стул, скажем, уронить его на пол, или изменить перспективу, посмотреть на стул под другим углом, чтобы поставить робота в тупик. Ну а мозг человека автоматически учитывает эту разницу и прочие вариации. Мозг подсознательно проводит триллионы операций, а нам кажется, что процесс не требует усилий. А еще у роботов проблемы со здравым смыслом. Они не знают простейших фактов о физическом и биологическом мире. Не существует уравнения, которое могло бы подтвердить такие самоочевидные для нас людей утверждения, как «сырая погода неприятна» или «мать всегда старше дочери». В переводе подобной информации на язык математической логики уже достигнут некоторый прогресс, но дело в том, что для изложения здравого смысла четырехлетнего ребенка потребовались бы сотни миллионов строк компьютерного кода. Как сказал однажды Вольтер, обыкновенный здравый смысл не так уж обыкновенен. К примеру, один из самых продвинутых роботов по имени Асимо создан в Японии, где производится 30% всех промышленных роботов мира корпорацией Хонда. Этот чудесный робот, ростом с маленького мальчика, умеет ходить, бегать подыматься по лестнице, говорить на нескольких языках и танцевать. Намного лучше меня, кстати говоря. Я несколько раз общался с Асимо на телевидении и был приятно поражен его способностями. Однако мне довелось лично встретиться с создателями Асимо, и я задал им ключевой вопрос. Насколько умен этот робот по сравнению, скажем, с животным? Они признались мне, что речь может идти разве что об интеллекте жука. Хождение и разговоры – это в основном фокусы для прессы. Проблема в том, что Осимо представляет собой по существу большой магнитофон. У него очень скромный набор по-настоящему автономных функций. Почти каждый звук и каждое движение приходится тщательно программировать заранее. Так можно. Нам потребовалось около трех часов, чтобы записать короткий ролик о том, как я общаюсь с Симу, потому что каждый жест и каждое движение программировала целая команда помощников. Если мы рассмотрим все это вместе с нашим определением человеческого сознания, то получится, что нынешние роботы застряли на очень примитивном уровне. Они все еще пытаются разобраться в физическом и социальном мире, И овладеть базовыми фактами. Как следствие, роботы еще не дошли до стадии, на которой смогут моделировать будущее. К примеру, если вы хотите попросить робота спланировать ограбление банка, вы при этом считаете, что он знает основные факты о банках, хотя бы то, где именно в банке хранятся деньги, знает, какого рода там стоит охранная система и как полиция и зеваки будут реагировать на ситуацию. Кое-что из этого можно запрограммировать, но существуют сотни нюансов, которые человеческий мозг естественным образом понимает, а роботы пока не понимают вовсе. Роботы прекрасно справляются с моделированием будущего в одном единственном случае, если речь идет об одной строго определенной области, такой как игра в шахматы моделирование погоды или столкновение галактик и тому подобное. Поскольку правила шахмат и законы тяготения известны уже не одно столетие, успешное моделирование шахматной партии или солнечной системы зависит только от вычислительной мощности и времени. Делались попытки преодолеть этот уровень при помощи грубой силы. Так разработана программа под названием C-CAN y целью которой решение задач на здравый смысл. c y включала миллионы строк компьютерного кода с полным набором информации о здравом смысле и знаний, необходимых для понимания окружающего мира. Особенных успехов авторам программы достичь не удалось. Хотя c y может обрабатывать сотни тысяч фактов и миллионы утверждений. Она не в состоянии воспроизвести уровень интеллекта четырехлетнего ребенка. К несчастью, после нескольких оптимистических пресс-релизов, работы над проектом практически остановились. Многие программисты ушли из проекта, все сроки миновали, но проект по-прежнему жив и действует.